Джейн Осборн оставалось только согласиться с этим мнением относительно поведения сестры. А когда у миссис Фредерик родился первенец, Фредерик Август Говард Стэнли дэвери булок старый Осборн, приглашенный быть крестным отцом, ограничился тем, что послал младенцу золотой стаканчик, и в нем 20 геней для кормилицы. «Ручаюсь, что никто из ваших лордов не даст больше», сказал он и отказался присутствовать при обряде. Однако великолепие подарка произвело большое впечатление в семье булок. Мария решила, что отец ей очень доволен, а Фредерик стал ожидать всяческих благ для своего маленького сына и наследника. Можно себе представить, какие мучения испытывала мисс Осборн в своём одиночестве на Рассел сквер читая «Морнинг пост», где имя её сестры постоянно встречалось в отделе великосветских собраний и где она имела возможность прочесть описание туалета «Миссис Ф. булок которая была представлена ко двору своей родственницей, леди Фредерик булок В собственной жизни Джейн, как мы говорили, не было места такому величию. Это была ужасная жизнь». Она вставала рано в тёмное зимнее утро, чтобы приготовить завтрак старому хмурому отцу, который разнёс бы весь дом, если бы чай ему не был готов к половине девятого. Она молча сидела напротив него, прислушиваясь к шипению чайника и трепеща всё время, пока отец читал газету и поглощал свою обычную порцию булочек к чаю. В половине десятого он вставал и отправлялся в Сити, и до обеда она была почти свободна, Могла идти на кухню и брониться с прислугою, могла выезжать, заходить в магазины, где приказчики были с ней чрезвычайно почтительны, или завозить визитные карточки, свои и отца, в большие, мрачные, респектабельные дома друзей из Сити. Или сидеть одна на диване в огромной гостиной, в ожидании визитёров, склонившись над каким-нибудь бесконечным вязанием из шерсти, и, слушая, как часы с жертвоприношением эфигении, гулко и заунывно отсчитывают в мрачной комнате часы и минуты. Большое зеркало над камином и большое трюмо, стоявшее против него, в другом конце обширной гостиной, бесконечно множили, отражаясь друг в друге чехол из сурового полотна, который покрывал свисавшую с потолка люстру. Эти серые мешки терялись вдали в бесконечной перспективе, и комната, где сидела мисс Осборн, казалась центром целой системы гостиных. Когда она снимала кожаный чехол с фортепиано и решалась взять на нем несколько аккордов, они звучали жалобной грустью, пробуждая в доме унылое эхо. Портрет Джорджа был вынесен в чуланчик на чердаке, и хотя воспоминания о Джорджа продолжало жить в их сердцах, и отец с дочерью оба инстинктивно знали, когда другой думает о нем, Имя когда-то любимого храброго сына не упоминалось в доме.